Незвоны пошли по городу, пошли вести по всему полису, дошли вести до медведя Чернобурова, что убил мужик его медведиху. Распорол ей брюхо белое, брюха распорол, до да шкуру сымал, медвежатушек в мешок поклал. В ту пору медведь запечалился, Голову повесил, голосом завыл про свою лису дарушку чернобурую Медведиху. Ах ты, свет, моя Медведиха, на кого меня покинула, Вдовца печального, вдовца горемычного. Уж как мне с тобой, моей боярыней, веселые игры не игрыте, милых детушек не родите. Медвежатушек не качати, не качати, не боюкати. В ту пору звери собирались, к этому ли медведю, к боярину. Прибегали звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут-то волк-дворянин, у него-то зубы закусливые, у него-то глаза зависливые. Приходил тут бобр богатый гость. У него-то бобра жирный хвост. Приходила ласочка-дворяночка, Приходила белочка-княгинечка, Приходила лисица-подячиха, Подячиха-казначейха, Приходил скоморох горностаюшка Приходил байбак-тут игумен, Живет он байбак-позадь-гумен. Прибегал тут зайк смерть. Зайка бедненький, зайка серенький, Приходил целовальник еж. Все-то он еж Ёжится, Все-то он щетиница.